Глава 21 первая Чёрт возьми, как же он сейчас похож на славу! На того, моего любимого мужчину мечты, который ловил малейшие изменения моего настроения. С одного взгляда он мог понять все мои мысли, в точности угадывал желания, словно поселился тогда не только в моём сердце, но и в голове. И как же сейчас трудно ассоциировать его с ним сегодняшним. И еще Ник. Каким Тор будет, если объединит две половины души? Я же влюбилась в одну, ту самую, неистинную. Может, для этого и Ник стал истинным, чтобы я смогла прочувствовать его? Интересно, как он выглядел в прошлой жизни, когда был единой душой? Каким характером обладал? Что я чувствую к ним обоим? Помнится чувство к Нику только один раз накрыли меня, когда мы целовались. И то, боюсь, это было действием той самой радужной пыли. Ведь стоило Тору окатить нас сверху водой, как всю страсть и любовь всмыла волной. А что с Тором? Да... «Стоит признаться, что за обидой все еще остались чувства. Иначе почему я сейчас не могу сказать «колкая»?» «Да, только из-за сына». «Почему не могу оторвать взгляда, когда он прощупывает меня глазами до костей?» «Юля», — торопил меня с ответом Тор. «Так что?» «Хитрец», — обращался по-настоящему имени. А Нику только и оставалось, что ревнива Из ревности — сжимать кулаки от бессилия. У него не было истории со мной, и что его дико злило, хоть он и старался это скрывать. Наверное, черный дракон чувствовал себя со всех сторон обделенным. Мало того, что ему выпала истинная пару с другим мужчиной, так еще Тор стал моим первым, да еще и сделал ребенка. Думаю, в душе Сарда бушевала ярость. И как мне быть? Как вообще можно объединить таких разных мужчин в одного? Может, попробовать сказать им правду и будь что будет? Я открыла рот, но не смогла сказать ни звука. Как обещал Оракул, этот секрет я открыть не смогу. Вот же ж, придется быть собакой на сене. Я повернулась к Нику и сказала, «Ты же знаешь, что с Тором нас связывает прошлое, от которого не уйти так легко. У нас сын». Лавар расцвел на глазах, вскинул голову вверх, расправил плечи. А Ник же помрачнел, как грозовое небо. «Тор, ты тоже в курсе, что Ник мой истины Теперь настал черед Сарда, гордо приосанится» а Тора — скрипеть зубами от злости и бессилия. «И что ты хочешь этим сказать?» Лавар не отличался терпением ни в лице Тора, ни славы, так что не выдержал первым. «Что сказать? Что хочу объединить половинки души в одну, но не имею малейшего понятия, как? Что хочу иметь возможность трогать сына? Хочу домой!» но вслух сказала другое. «Вот скажи, Ник, раз я твоя истинная, и у меня даже волосы выпадают, когда тебя рядом нет, значит, мы связаны навсегда?» «Да», — прозвучало как рявк. «Тор, а если у нас с тобой есть ребенок, разве это тоже не связывает нас на всю жизнь?» «Еще как связывает». «Тогда мы все вместе семья?» — спросила я, стараясь держать лицо, чтобы уголки губ не дрогнули. «Нет!» — удивительно слаженно гаркнули мужчины, пронизывая друг друга острыми взглядами. Идея поселить двух чешуйчатых соперников под одной крышей казалась всем возмутительно дерзкой и сумасшедшей. Пока я с удовольствием проводила время своим, узнавая сына, его характер и привычки, вокруг дома собралась толпа зевак, желающих посмотреть, чем же закончится заселение века. А все почему? Потому что нечего выходить, выяснять отношения на улицу и мериться хвостами. Тоже мне огонь и вода. Хорошо, что лорда гордо вывели из игры а то он повторно схватился за сердце, видя, как одна половина его сада сожжена, другая затоплена. Кустарники затоптаны драконьими лапищами, деревья сметены хвостами. На месте газона пестрели черные и синие чешуйки, которые, как лезвие, отопорщились из земли. «Юль, как ты можешь спокойно здесь сидеть, когда там такое?» Маша вжимала голову в плечи, слыша очередной драконьей вой и звук лязгающих от чешую зубов. «Не самоуничтожиться!» Я подала игрушку сына, стараясь, чтобы мы не касались руками. Не хотела огорчать ребёнка. Переживала ли я за драконов? Самую малость. Если бы они не были половинками одной души, то я бы никогда не допустила такого садового побоища но тут-то другое дело верно не хотят быть семьей гаркают нет тогда у меня нет других предложений именно так заявила некую тору в ответ на их категоричный отказ но ну, что делают два разъяренных до чертиков мужчин конечно идут спускать пар. влажно обмахнула веером себя маша поглядывая в окно еще бы «Столько огня водой тушить!» «Мама, а что там папа делает?» Вдруг спросил вы Я застыла, как громом пораженная. Сын назвал меня мамой. Легко, словно всю жизнь называл. Без доли сомнений, без объяснений. Просто так. Вэй! Слезы счастья брызнули у меня из глаз. «Почему ты плачешь?» Малыш удивлённо хлопал своими большими глазками. «Просто мне нравится, как ты зовёшь меня мамой!» Борясь со слезами, сказала я. «Это от счастья!» «Когда я счастлив, я смеюсь!» «Ты что, мам?» Слёзы снова брызнули из глаз из-за детской непосредственности. «Я плачу только, когда мне больно!» «Тебе больно?» вы подошёл ко мне и протянула свою ручку. Я не успела среагировать, как пальцы прошли сквозь мою щеку, я увидела испуг на лице ребенка. А потом он неожиданно метнулся к окну и крикнул в приоткрытую щелку. «Пап, мама исчезает!»